Глава 6. Когда Элеонора открыла глаза, вокруг была тьма. От долгого пребывания в кресле тело затекло. Луч серебристого лунного света, просочившийся сквозь неплотно задернутые портьеры, показался очень ярким. Девушка с трудом поднялась, почти на ощупь подошла к окну и откинула тяжелый бархат. За оградой парка мерцали огни уличных фонарей, а над верхушками деревьев висела почти полная луна. Элеонора распахнула рамы. В комнате запахло осенью, прелые листья и золотистый закат. Где-то вдалеке проехала карета, промыхая колесами по мостовой, затем, выкрикивая время, прошел уличный сторож. Два часа ночи. Девушка вздохнула. Никто из слуг не разбудил молодую хозяйку к ужину. Либо боялись побеспокоить, либо презирали. Почему-то подумалось, что второе вернее. Сестра человека. Недавно казнённого на площади чести не заслуживала особого уважения, даже если она по какой-то нелепой случайности стала женой всемогущего начальника тайной канцелярии. Снова прогрохотала карета. Потом раздались пьяные выкрики. Судя по всему, подвыпившие джентльмены шли домой из клуба радостно горланя песни. Это вновь напомнило о брате, отозвалось болью в груди. И Леонора судорожно выдохнула. Не стоило мучить себя воспоминаниями. Альберта больше нет, а она сама сделала свой выбор. Девушка подошла к туалетному столику, щелкнула пальцами, зажигая свечу. После заключения под стражу и блокирующих магию амулетов, дар все еще был нестабилен, и пламя взметнулось слишком высоко, дом недовольно заскрипел. «Извини», – выдохнула девушка, проводя рукой над огнем, точно успокаивая. Пламя опала, заметалось по бирюзовым стенам золотистыми бликами. Шелк в отцветах пламени переливался, точно морские волны, и Элеонора ощутила себя в подводном царстве. Ее собственный дар, огонь, сжигая все на своем пути, заметался, грозя не то потухнуть, не то выплеснуться наружу, и девушка сжала кулаки, до боли впившись ногтями в ладони. Это всего лишь ткань на стенах прошептала она, успокаивая свою магию. Ветер в каминной трубе издевательски завыл, влетел в комнату через открытое окно, принес с собой холод. Свеча погасла, и ее пришлось зажигать вновь. На этот раз пламя было ровным. Желудок возмущенно забурчал. Или оно распохватилось, что ничего не ела с самого утра. Не желая будить слуг, девушка взяла подсвечник и вышла из комнаты. Наверняка на кухне найдутся хлеб и головка сыра. При каждом шаге особняк недовольно поскрипывал половицами. Илеонора всей кожей чувствовала недоверие дома, вынужденного приспосабливаться к новой хозяйке. Стараясь не шуметь, девушка спустилась на первый этаж. У двери библиотеки виднелась полоска света. Хозяин дома не спал. Не желая встречаться с человеком, ставшим ее мужем, девушка попыталась прошмыгнуть мимо. Но как раз в этот момент дверь распахнулась, и высокая фигура в черном возникла на пороге. «Элеонора?» Некромант слегка изогнул бровь, выражая изумление. «Вы не спите?» «Нет, я...» Она оглянулась, словно ища оправдания. В голову ничего не приходило. «Решили осмотреть дом уже без помощи экономки», вкрадчиво подсказал лорд Уилмарт. Девушка кивнула. «Да, точно». «Осмотреть дом. Вы не возражаете?» «Как я могу?» Некромант насмешливо посмотрел на жену. Элеонора вспомнила, что одета в домашнее платье и непроизвольно одернула тонкий кружево, стремясь прикрыть достаточно глубокий вырез на груди. В ответ на этот жест в ледяных глазах лорда Уилмарта заплясали искры веселья. Похоже, хозяина дома смущение девушки забавляло. «Надеюсь, «Вы сможете отложить осмотр дома до утра и составите мне компанию». Он отступил, пропуская Элеонору в библиотеку. Девушка нерешительно взглянула на некроманта, понимая, что возражения будут звучать глупо. Лорд Уилмарт ее муж, и она обязана подчиняться приказу, даже высказанному в столь мягкой форме. Понимая, что некромант забавляется ее нерешительностью, девушка шагнула к двери. Библиотека освещалась лишь пламенем огромного камина. Когда Элеонора переступила порог, огонь загорелся чуть ярче. Показалось, что фолианты, стоявшие в массивных шкафах, загадочно блеснули золотым теснением. Дверь за спиной мягко закрылась. Элеонора испуганно обернулась. Лорд Уилморт хмыкнул. «Вам не стоит переживать о приличиях. Все-таки мы муж и жена». «Да, верно». Скрывая смущение, она прошлась по комнате. «А почему вы?» «Так поздно сидел в библиотеке?» «Да, ужинал. Составите компанию». Только сейчас Илеонора заметила, что на массивном столе в окружении бумаг стояли тарелки. «Вы всегда так поздно ужинаете?» – изумилась она. «Что? Нет, чаще я вообще не ужинаю дома». Лорд Уилмарт отодвинул стул. Девушка заколебалась, но все же покачала головой, не желая садиться. Затекшие мышцы спины все еще давали о себе знать. «Вам так неприятно мое общество?» – поинтересовался некромант. «Нет, что вы!» – поспешно уверила Элеонора. «Просто я…» – она не знала, что сказать и решила признаться. «Я заснула в кресле». «Заснули в кресле? Вам не подготовили комнату?» Лорд Уилмарт нахмурился. В голосе появились жесткие нотки. «О, прошу, не надо никого будить!» И Леонора заметила, что некромант потянулся к колокольчику, явно намереваясь вызвать слуг и отчитать их. «Всё в порядке. Я сама виновата, что не стала ложиться в кровать!» Она осеклась. Понимающая улыбка мелькнула на лице начальника тайной канцелярии. Девушка вновь поразилась, как быстро меняется его настроение. «В этом все дело верно? Вы боялись лечь в кровать?» «Я просто задремала в кресле», упрямо повторила она. «Интересно, почему? Неужели вы опасались, что я приду к вам?» «С чего вы взяли?» или Леоноре стоило большого труда глядеть прямо в зеленые глаза. Несмотря на показное веселье, взгляд некроманта был ледяным. Она пропустила момент, когда муж скользнул к ней, заставив отступить, и почти вжаться в стену. Он был близко, слишком близко. Девушка чувствовала, как уже знакомая вязкая тьма вновь обступает ее. Время точно замедлило свой бег. Тьма обволакивала, становясь все плотнее. Еще немного и... Или Анора знала это? Она не сможет дышать. Никогда не сможет. Непроизвольно она потянулась к своему огню. Яркая вспышка, изумленное восклицание, и тьма резко отхлынула. Девушка обнаружила, что все еще вжимается в стену, а лорд Уилморт стоит так близко, что вышивка его камзола царапает кожу Элеоноры сквозь тонкий шелк платья. Некромант крепко сжимал полыхающие огнем пальцы жены. Дом испуганно стонал. «Это лишнее», — мягко сказал милорд. «Мы все-таки в библиотеке». Огонь скользнул с пальцев Элеоноры в ладонь некроманта и, впитываясь искрами, разошелся по коже. Девушка широко распахнула глаза. Раньше она слышала, что некроманты могут впитать в себя дар другого мага, но видеть этого ей не приходилось. «Согласитесь, что так гораздо лучше!» Лорд Уилморт отстранился и одернул камзол. Вид у него был весьма довольный. «Вы специально это сделали?» – ахнула Элеонора. «Что именно?» – невинно поинтересовался некромант. «Напугали меня своей тьмой», – янтарные глаза зло сверкнули. «Зачем?» «Возможно, чтобы вы стали такой, как сейчас», – вежливо предположил милорд, вновь подходя к камину. «И заодно убедились, что можете дать мне отпор». «Но я не смогла, потому что я не довел вас до крайности». Элеонора возмущенно фыркнула и прошлась по комнате. Не хотелось признаваться, что ей действительно стало лучше. Находясь под арестом, девушка не смела использовать магию, да и не смогла бы из-за блокирующих браслетов и огромного числа амулетов, которыми были обвешены охранявшие ее стражники. Сейчас же, когда запретов не было, она легко сумела дотянуться до своего огня. Страх ушел, сменившись злостью напополам с любопытством. И Леонора вновь взглянула на высокую темную фигуру. Делая вид, что он не замечает ее взгляда, лорд Уилморт подошел к столу, плеснул в бокал рубиновую жидкость из графина. Наверняка портвейн. Пригубил и задумчиво посмотрел на девушку. «Зачем?» – тихо спросила она. «Простите?» – некромант сделал вид, что не понял вопроса. «Зачем вы женились на мне? Ведь к вашим услугам все невесты королевства». Но вы выбрали именно меня, нищую, опозоренную». Впервые за долгое время при этих словах голос не задрожал. И Леонора несколько раз удивленно моргнула и продолжила. «Такой поступок можно объяснить либо любовью, либо...» Она замолчала. «Либо...» — сухо переспросил некромант. «Судя по вашим словам, любовь из списка вы уже исключили. Так зачем же, по-вашему, я на вас женился?» Зеленые глаза плеснули таким холодом, что девушка невольно вздрогнула, но сразу же взяла себя в руки. «Это я и хочу выяснить. Что же вам нужно от меня, лорд Уилмарт? После этого вопроса в комнате повисла тишина. Некромант смотрел на Элеонору, не моргая, и она уже тысячу раз пожалела, что завела этот разговор. «Вы правы», — наконец произнес лорд, отходя к столу и разливая по бокалам рубиновую жидкость. «С моей стороны, впрочем, как и с вашей, это брак по расчету. Но разве не к этому вас готовили всю вашу жизнь? Титул, положение в обществе, деньги?» Голос звучал все тише. Тьма вновь выглянула из углов, протянула свои щупальца к хрупкой девушке, стоявшей у камина. «Тогда мне были известны условия», — горячо возразила Элеонора. Пламя за ее спиной взметнулось, Желая вырваться из мраморного узилища». Тьма зашипела. Некромант криво усмехнулся. «И каковы же были условия?» Подчеркнуто вежливо поинтересовался он. «Вы и сами прекрасно знаете. Все больше нервничая, девушка обхватила руками свои плечи. Ей всегда говорили, что она должна выйти замуж за достойного мужчину, почитать его, повиноваться ему, а главное – подарить ему наследника». И сейчас Элеонора понимала, что пытается избежать исполнения своей части сделки. Ей было очень неуютно под холодным проницательным взглядом мужа. «Знаю», – подтвердил начальник тайной канцелярии, – «как и то, что брат собирался отдать вас, маркизу, да револю». «Что?» – Элеонора вспомнила обрюзшего маркиза, каждый раз пожиравшего ее таким взглядом, что после этого хотелось умыться. «Но...» — она попыталась найти слова, сказать, что все это неправда, но не смогла. «Маркиз богат и готов был поддержать новоявленного родственника в его притязаниях. Этого вашему брату оказалось вполне достаточно». Лорд Уилмарт заботливо подал жене бокал. Девушка машинально взяла, сделала большой глоток и даже не заметив, что пила портвейн, закружила по комнате. «Вы! Это невозможно!» Альберт никогда бы не пошел на такое, проговорила она с убеждением, которого внутренне не испытывала. Некромант пожал плечами и залпом выпил вино. Думаете, что хотите, небрежно произнес он, ставя бокал прямо на желтоватые листы, исписанные мелким почерком. Элеонора подавила желание указать на то, что капли вина могут испачкать бумагу. Она так и стояла, все еще ожидая, что муж зло рассмеется и признается, что сказанное – всего лишь неудачная шутка. Но некромант молчал, задумчиво вчитываясь в кривые строки. Казалось, что они полностью поглотили его. Постояв какое-то время, Элеонора, наконец, кашлянула. Лорд Уилмор резко обернулся. «Вы все еще здесь?» – почти недовольно произнес он. «Вы же сами просили». «Составить вам компанию». «Верно, но теперь ступайте спать». Он сказал эти слова так, что девушка ощутила себя ребенком. Огонь в камине вновь взметнулся. Яркие блики заплясали по корешкам книг. Некромант хмыкнул. «Вам следует сдерживать свои порывы, моя дорогая. Они могут вас выдать», — предупредил он. «Выдать?» — небрежно переспросила Элеонора, досадуя на себя. «Кому?» «Всему высшему свету!» «Но я не собираюсь там появляться!» Возмущенно воскликнула она. Лорд Уилморт холодно взглянул на непокорную жену. «К сожалению, вам придется это сделать. Король потребовал представления леди Уилморт на ближайшем балу». «На ближайшем?» Элеонора ахнула. Сердце забилось часто-часто. Девушка слишком живо представила себе презрительные взгляды, перешептывание за спиной. Сестра того самого Шира Артли. Говорят, он допрашивал ее лично, а ведь еще были те, которые рассчитывали на выгодный брак для своих дочерей. Она поняла, что не вынесет этого. У вас есть какие-то возражения? Да, мой брат. Элеонора не смогла выговорить слово казнь. Я ведь в трауре. Собираетесь носить траур по заговорщику? Начальник тайной канцелярии слегка приподнял бровь. «Уверяю, это не слишком разумно в вашем положении». «А что разумно?» Как Элеонора не старалась, в голосе все равно прозвучала горечь. «Делать то, что скажу я», Некромант вновь наполнил свой бокал и посмотрел сквозь него на девушку. «И не задавать лишних вопросов». Элеонора вскинула голову и хотела резко ответить, но заметила странные искры в зеленых глазах. Лорд Уилморт был ее мужем, и она обязана была ему подчиняться. «Да, милорд», — она сделала безупречный реверанс. Некромант с насмешкой смотрел на нее. «Поверьте, это в ваших интересах». «Зная вашу репутацию, мне трудно поверить, что вы действуете лишь в моих интересах». Все-таки не сдержалась девушка. Лорд Уилмарт улыбнулся и отсолютовал ей бокалом. «Идите спать, Элеонора», — мягко посоветовал он. Ложитесь в кровать, я не намерен тревожить ваш покой. Последние слова застали ее врасплох. Что? Она решила, что ослышалась. Но если вы о предназначении жены родить наследника, то пока в этом нет необходимости, любезно пояснил лорд Уилмарт. Впрочем, если вы настаиваете. Нет, вырвалось у девушки. Некромант улыбнулся. Я так и предполагал. Спокойной ночи, моя дорогая. Он демонстративно отвернулся и сделал вид, что поглощен бумагами. Элеоноре ничего не оставалось, как пробормотать ответные пожелания доброй ночи и выйти. Лишь оказавшись в спальне, она вспомнила, что так и не поужинала. Впрочем, после разговора с мужем аппетит пропал. Не в силах успокоиться, девушка покружила по комнате. Поступки начальника тайной канцелярии не поддавались никакой логике. И если поспешный брак можно было списать на плотские желания некроманта, опасавшегося, что Элеонора откажется быть его любовницей и предпочет монастырь, то как тогда объяснить его сегодняшнее поведение и обещание не тревожить молодую жену? Впрочем, если вы настаиваете, пронеслось в голове, неужели это просто часть игры и начальник тайной канцелярии желает чтобы Элеонора умоляла его о близости. От абсурдности собственных домыслов девушка истерично рассмеялась. «Если это так, то лорду Уилморту придется ждать всю жизнь». С этими мыслями Элеонора заснула. «Джон, ты не сносен и не воспитан». Альмерия проявилась, как только дверь за Элеонорой закрылась. «Что теперь, по твоему мнению, я сделал не так?» Некромант отложил бумаги и взглянул на тетю, маячившую за спиной. «Просто скажи, положа руку туда, где у тебя должно быть сердце, зачем тебе эта девочка?» Племянник в ответ лишь скупо улыбнулся. «Я не понимаю, почему ты так беспокоишься?» «Потому что прекрасно знаю тебя», — тетушка скрестила руки на груди. «Ты так привык играть чужими жизнями, что даже не задумываешься о том, что чувствуют другие люди. «Ну, они ведь тоже не думают обо мне», слегка извиняющимся тоном произнес некромант. «Даже Элеонора Артли. Она хотя бы поинтересовалась, когда ты ужинаешь. Скорее для того, чтобы понимать, когда я прихожу домой и старательно избегать встреч. Прекрасная семейная жизнь ты не находишь? Меня она вполне устроит», некромант сел в свое кресло. «Главное, не забудь, как выглядит твоя жена, а то начнешь ухаживать за ней на балу», — фыркнула Альмерия. «Полагаю, Элеонора мне этого не позволит». «А как же наследник?» «Он мне пока не нужен. К тому же дети — это шум, крики и беспорядок». «Джон, ты эгоист. И самое ужасное, что именно я воспитала тебя таким». «Не бери в голову», — беспечно посоветовал лорд Уилморт. Он встал и потянулся, точно кот. «Думаю, мне тоже пора отправляться в спальню. День был слишком долгим». «Ты не расскажешь мне, что тебе сказал король?» забеспокоилась тетушка. Некромант усмехнулся. «Тетя, неужели ты не подслушивала?» «На аудиенции с королем?» «За кого ты меня принимаешь?» оскорбилась Альмерия. «Тем более, что во дворце полно магической защиты, в том числе и от меня». «Я старался». «Джон, если ты сейчас же не расскажешь мне, как прошел разговор, я лопну от любопытства». Лорд Уилморт хмыкнул. «Пустая угроза, дорогая, ты тут же проявишься снова. И всю ночь буду читать тебе нотации. Ты не можешь быть столь жестокой. Хочешь проверить?» «Нет», — племянник весело рассмеялся. «Так что ты хочешь узнать?» помимо государственных тайн и моих замыслов. Что тебе сказал Генрих по поводу твоей женитьбы? Ругательство повторять не стоит. Тогда он деликатно промолчал, а когда молчание иссякло, даже поздравил. Джон! Возмущенно воскликнула Альмерия. Хорошо, хорошо! Тот поднял руки, шутливо признавая свое поражение перед настойчивостью тети. Скажем так, Он был очень удивлен моим выбором. Еще бы! И потребовал представить леди Уилмарт на балу. Ты напомнил ему, что брата твоей жены недавно казнили на площади чести? У Генриха прекрасная память. Тогда почему он забыл, что после казни не прошло и месяца? Ты представляешь, что будет, если твоя жена вместо того, чтобы соблюдать траур, появится на балу? «Да сплетники ее просто растерзают!» «Скорее, почтенные Матроны, у которых дочери на выданье, будут подговаривать своих сыновей устроить заговор, чтобы заполучить меня», — хмыкнул Некромант. «Это плохая шутка, Джон», — нахмурилась Альмерия. «Извини, Некромант виновато моргнул. В любом случае все уже решено, и Илеонора предстанет перед королем, как моя жена». Если ей так необходимо соблюсти приличие, она просто может не принимать приглашения на танцы». «Не думаю, что они вообще будут», – отозвалась тетя. Некромант в ответ пожал плечами и вышел из комнаты, даже не потрудившись закрыть за собой дверь. Призрак укоризненно покачал головой. Особняк скрипнул ставнями, разделяя опасения бывшей хозяйки.